Глава десятая. Пока Глеб показывал мне клуб изнутри, я старалась вникать и запоминать информацию. Мне нужно ориентироваться в помещении хорошо, чтобы быстро улаживать дела. Заведение оказалось довольно красивым и стильным. У Глеба или его дизайнера, который руководил обустройством клуба, хороший вкус. Особенно мне понравился танцпол, непосредственно ринг. Если честно, никогда в таких клубах не бывало. Ирингт не видела вживую, только в кино. Было весьма интересно увидеть все это воочию. Даже сложно представить, что периодами здесь проходят ожесточенные бои. Когда мы прошли по всем помещениям, Глеб пригласил меня в свой кабинет, чтобы побеседовать. «Присаживайся». Указал он на диван. В стороне от его письменного стола была некая зона отдыха, черный кожаный диван и небольшой столик возле. Именно сюда пригласил меня Глеб. Я заняла свою часть дивана, а он — свою. Он попросил принести нам кофе, который вскоре уже оказался на нашем столе. Я вежливо отпила пару глотков, хотя пить мне вовсе не хотелось. Я все еще никак не могла справиться с мандражом, связанным с адаптацией к новому месту. Глеб же, напротив, выглядел расслабленным и, положив руку на спинку дивана, пил кофе и наблюдал за мной. «Как тебе клуб изнутри, Марина?» Заговорил он. «Стильный?» — честно ответила я. «Мне понравилось. Для его назначения самое то». «Лестно слышать», — кмыкнул Глеб. «Помнится, снаружи он тебе не особенно понравился. Но снаружи он действительно выглядит не так помпезно. Точнее, даже не он сам, а скорее район, в котором находится клуб. Это какая-то промзона?» «Вроде того», — кивнул он. Но такое место выбрано не просто так. Я думаю, ты понимаешь, почему. Догадываюсь. Взглянула я на него. Из-за своей специфики. Скажем так. Из-за специфики. Отозвался Бессонов. И о том, что происходит в его стенах, иногда. Не стоит распространяться. Вы понимаете, о чем я говорю? Молчать и не рассказывать о делах клуба другим. Ответила я очевидное. Я и не планировала не имея привычки сплетничать в принципе, а о том, что в заведении, в котором я работаю, своеобразная специфика, я вообще никому говорить не собиралась. Меньше знают, крепче спят. И за это я неплохо плачу. Не правда ли? «Правда», — ответила я. «Я все понимаю, Глеб, а...» «Просто Глеб». «Хорошо. Я все понимаю, Глеб. Не беспокойтесь, я буду молчать». Вот и прекрасно. Поставил он пустую чашку на блюдечко и устремил взгляд на меня. Скоро в стенах клуба будут проходить довольно масштабные соревнования. Готовы работать по полной программе? Подготовка будет на вас. Но вам все покажут и расскажут. Да, конечно. Уверенно кивнула я, хоть и испытывала волнение по этому поводу. Ведь я не могла предвидеть, получится ли у меня сделать все так, как нужно Глебу. Но я буду стараться. Готово. Отлично. Только он окинул меня снова взглядом с головы до ног. Флирт с гостями у нас запрещен. С чего вы решили, что я собираюсь с кем-то флиртовать? Изогнула я одну бровь. Этот мужчина может со мной говорить, не касаясь подобных тем? Почему он все время к ним возвращается? А я не вас имею в виду. — ответил он, внимательно вглядываясь в меня. «А кого?» — не поняла я. «Гостей клуба». Откинулся он на спинку дивана снова и посмотрел на меня из-под полуопущенных ресниц. «Это богатые, серьезные люди. А ты можешь им понравиться». Я ощутила, как стала печь щеки. Осторожно посмотрела на него. «Что это означает?»